Голова вторая, а иногда нет. Лалеброх, Шотландия, сентябрь 1980 года. «Мы живы», — повторила Бриана Маккензи дрожащим голосом. Она посмотрела на Роджера, прижав письмо к груди обеими руками. По ее лицу бежали слезы, но голубые глаза радостно сияли живы. Дай мне взглянуть». Сердце Роджера стучало так сильно, что он едва расслышал собственные слова. Он протянул руку. Бряна неохотно отдала исписанные странички и тут же подошла, прильнула к нему. Пока Роджер читал, она крепко держала его за руку, не в силах отвести глаз от листа старинной бумаги. «Бумага ручной работы», Со следами вдавленных в волокна цветов и листьев была приятно шероховатой на ощупь. Она пожелтела от времени, но осталась плотной и, на удивление, гибкой. Бри сделала ее сама. Двести с лишним лет назад. Роджер вдруг понял, что у него трясутся руки. Листок дрожал так, что было почти невозможно прочитать неровные, выцветшие строки, написанные размашистым почерком. 31 декабря. 1776 года. «Доченька, если получишь это письмо, знай, что мы живы». Глаза Роджера заволокло слезами, и он вытер их тыльной стороной ладони. «Какая разница?» — говорил он себе. «Ведь сейчас они точно мертвы, Джейми Фрезер и жена его Клэр». Но от слов на бумаге его охватила такая радость, словно они вдвоем стояли перед ним и улыбались. Как выяснилось, они действительно были вдвоем. Письмо начал писать Джейми. Роджер, казалось, слышал его голос. Однако на второй странице повествование продолжила Клэр. Роджер узнал ее твердый наклонный почерк. «Рука твоего отца уже не слушается. А это чертовски длинная история». Он целый день рубил лес и теперь едва разгибает пальцы. Но захотел лично сообщить тебе о том, что мы не сгорели дотла, во всяком случае, пока. Впрочем, это может произойти в любую минуту. Нас 14 человек, и мы все набились в старую хижину. Я пишу эти строки, почти сидя на очаге. Умирающая бабуля Маклауд хрипит на соломенном тюфике у моих ног чтобы, если вдруг она начнёт умирать, я могла бы влить ей в глотку немного виски. «Господи, я прямо-таки слышу её!» — удивился Рочер. «Я тоже!» По лицу Бри всё ещё текли слёзы, но они были слепым дождиком, что закапал солнечным днём, и она вытерла их, смеясь и шмыгая носом. «Читай дальше. Почему они в нашей хижине? Что случилось с большим домом?» Роджер провел пальцем вниз по странице, чтобы найти место, где остановился. «О, Боже!» — вырвалось у него. «Помнишь того придурка? Доннера?» От одного имени по рукам побежали мурашки. Доннер — путешественник во времени, один из самых никчемных людей, которых Роджер когда-либо встречал, и потому еще более опасный. Так вот, в этот раз... Он превзошел сам себя, собрав банду головорезов из Браунсвилля и убедив их, что у нас есть драгоценные камни, которыми можно поживиться. Только у нас ничего, конечно, не было. Конечно, не было. Ведь он сам, Бриана, Джейми и Аманда забрали оставшиеся драгоценности, чтобы наверняка пройти через стоячие камни. Они взяли нас в заложники и перевернули весь дом. Черт бы их подрал умудрившись разбить бутыль с эфиром в моей операционной. От паров эфира мы чуть было все не заснули прямо на месте. Роджер торопливо дочитал письмо. бряна заглядывала через плечо, негромко охая от волнения и тревоги. Закончив, он отложил листок и, едва сдерживаясь, повернулся к жене. «Значит, это твоя работа?» Роджер понимал что не должен так говорить. Но промолчать и не фыркать от смеха было выше его сил. «Ты и твои чертовы спички! Ты сожгла дом!» На ее лице попеременно отразились ужас, негодование и, да, безудержное веселье подстать его собственному. «Ничего подобного! Это все мамин эфир Могло рвануть от любой искры!» «Это была не любая искра», — заметил Роджер. «Твой кузен Йен зажег одну из твоих спичек». «Значит, виноват Йен». «Нет, только ты и твоя матушка. Ох уж эти ученые женщины!» Роджер покачал головой. «И как только восемнадцатый век вас пережил?» Бряна чуточку рассердилась. «Ничего бы не случилось, если бы не идиот-донор!» «Согласен», — кивнул Роджер. «Но он ведь тоже был баламутом из будущего, так? Хотя, если честно, его нельзя назвать ни учёным, ни женщиной». Фыркнув, Бряна взяла письмо и бережно сложила. «Что ж, он и не пережил восемнадцатое столетие». Она говорила, опустив глаза с покрасневшими веками. «Неужели тебе его жалко?» Роджер не верил своим ушам. Бриана покачала головой, бодя пальцами по плотной мягкой бумаге. «Не столько его самого. Просто сама мысль о том, чтобы умереть, вот так. Я имею в виду совсем одному, вдали от дома». Нет, не о доноре она думала. Роджер обнял Бри, прижался к ее голове своей. Уловив запах шампуня и свежей капусты, он понял, что Бри вернулась с огорода. Выдавленные пером на бумаге слова поблёкли, но были чёткими и разборчивыми. Как-никак почерк хирурга. «Она не одна», — прошептал Родчер, проводя пальцем по паскриптуму, который, судя по размашистому почерку, дописал Джейми. «И он тоже. И неважно, есть ли у них над головой крыша или нет. Они оба дома». Я отложила письмо, решив, что у меня еще будет время закончить. Я писала его уже несколько дней, когда улучала свободную минуту. Если уж на то пошло, мне не нужно спешить, чтобы отправить его с уходящей почтой, так что особой спешки и нет. От этой мысли я усмехнулась и, аккуратно сложив листки бумаги, сунула их в новую рабочую сумку, чтобы не потерять. Промокнула перо, отложила в сторону и растерла занемевшие пальцы, стараясь продлить то чудесное ощущение единения, которое давала работа над письмом. Пишу я, конечно, легче и быстрее Джейми, но возможности человеческого тела не безграничны, а сегодняшний день был ужасно долгим. Я взглянула на тюфяк, который лежал с другой стороны очага, как делала каждые несколько минут. Но оттуда доносилось только хриплое дыхание бабули МакКлауд. Пожилая женщина дышала так редко, что, ожидая очередного вдоха, я могла бы поклясться, его не последует. Но она все не умирала, и, по моим наблюдениям, должна была еще протянуть какое-то время. Я надеялась, что она отойдет в мир иной до того, как мои скудные запасы опиумной настойки закончатся. Я не знала, сколько ей лет. Выглядела она на сотню или около того, но вполне могла быть моложе меня. Два внука-подростка привезли ее пару дней назад. Они спустились с гор, чтобы отвезти бабушку к родственникам в Кросскрик, а потом присоединиться к отрядам ополчения у Уилмингтоне, но бабушке, как они выразились, поплохело. Кто-то подсказал парням, что неподалеку в Ридже есть хорошая лекарка. Вот они и притащили пожилую женщину ко мне. У бабули Маклауд, как я её называла. Внуки не догадались сообщить мне её имя, а сама она по понятным причинам сказать его не могла. Почти наверняка была какая-то разновидность рака на последней стадии. Тело женщины иссохло, лицо болезненно морщилось, хотя она лежала без сознания. Кожа посерела. Огонь почти догорел. Следовало бы пошевелить его и подбросить пару сосновых поленьев, но на моём колене Покоилась голова Джейми. Может, я дотянусь до поленницы, не потревожив его? Я легонько оперлась на плечо Джейми, чтобы не потерять равновесие, и с трудом дотянулась до небольшого чурбачка. Прикусив нижнюю губу, осторожно вытащила его и ухитрилась отправить в очаг, выбив из тлеющих угольков облако искр и дыма. Джейми заворочался под моей рукой. Пробормотал что-то невнятное, но потом, когда я сунула полено в огонь и выпрямилась, вздохнул, повернулся на другой бок и снова заснул. Бросив взгляд на дверь, я прислушалась. Но снаружи слышался только шум ветра в кронах деревьев. Впрочем, других звуков бы и не было, учитывая, что ждала я Ена-младшего. Они с Джейми ходили в дозор по очереди, прячутся в деревьях за обгорелыми развалинами большого дома. Йен уже более двух часов и вот-вот должен был вернуться, чтобы перекусить и погреться у очага. «Кто-то пытался убить белую свинью», озадаченно сообщил он за завтраком три дня назад. «Что?» Я передала ему миску политой медом овсянки с куском тающего масла. К счастью, когда произошёл пожар, бочонки с мёдом и ящики с сотами были в кладовой у родника. «Ты уверен?» Йен кивнул и, взяв миску, с наслаждением вдохнул поднимающийся над ней пар. «Ага, у неё порез на боку. Неглубокий и уже заживает тётушка», — добавил он, кивая в мою сторону. Похоже, Йен считал, что здоровье свиньи интересует меня ничуть не меньше, чем физическое благополучие остальных обитателей Риджа. «Да, вот и хорошо», — сказала я, хотя вряд ли смогла бы помочь, если бы рана не заживала. Я могла лечить, и не раз успешно лечила лошадей, коров, коз, овец и прочую живность, включая кур, которые перестали нестись. Но эта свинья была сама себе хозяйка. Услышав про свинью, эми Хиггинс перекрестилась. «На нее напал медведь», — сказала она. «Больше бы никто не осмелился». эйдан а ну-ка послушай, что говорит мистер Йен. Не отходи далеко от дома и присматривай за братом, когда вы ходите на улицу». «Мам, медведи зимой спят», — рассеянно ответила Эйден, не сводя глаз с волчка. «Новые игрушки, которые вырезал Бобби, его новый испеченный отчим». У Эйдена никак не получалось запустить волчок правильно. Скосив глаза к переносице, он сосредоточенно уставился на игрушку. Поставил ее на стол и, затаив дыхание, дернул за бечевку. Волчок пролетел через стол, со звоном ударился о банку с медом, отскочил и едва не угодил в молоко. Ян успел поймать игрушку. Жуя поджаренный хлеб, он жестом попросил у Эйдена бечевку, смотал ее и натренированным движением запястья отправил волчок прямо на середину стола. Эйдан смотрел на него, открыв рот. А потом, когда игрушка докатилась до края и упала, нырнул за ней под стол. «Не, это не зверь», — произнёс Йен, наконец проглотив еду. «Рана слишком ровная. Кто-то напал на свинью с ножом или палашом». Джейми оторвал взгляд от подгорелого тоста. «Ты нашёл тело?» Йен коротко ухмыльнулся и покачал головой. «Нет. Если она его убила, то наверняка сожрала. Но я не обнаружил никаких останков». «Свиньи едят очень неаккуратно», — заметил Джейми. Он осторожно откусил подгорелый хлеб, поморщился, но мужественно съел. «Думаете, индейцы?» — спросил Бобби. Маленький Ори заводился пытаясь лезть с колен новоиспечённого отчима, и тот послушно усадил малыша на его любимое место под столом. Джейми и Йен переглянулись, и я почувствовала, как волосы на затылке слегка зашевелились. «Вряд ли», — ответил Йен. «Все местные чироки её отлично знают, и даже близко к ней не подойдут. Считают, что она демон. Да. А кочевые индейцы с севера...» вооружены стрелами и томогавками», — закончил Джейми. «Вы уверены, что это не пантера?» — с сомнением спросила Эми. «Они ведь охотятся зимой?» «Конечно», — согласно кивнул Джейми. «Вчера я видел кошачьи следы вверх по зелёному ручью». «Эй, вы там, слышите?» Он нагнулся к мальчишкам под столом. «Будьте осторожны, ясно?» Он выпрямился и добавил но на свинью напала не пантера. Думаю, Ян способен отличить следы когтей от ножевых порезов. Он бросил насмешливый взгляд на Йена, который из вежливости не закатил глаза, а лишь кивнул, с подозрением глядя на корзинку с тостами. Никому и в голову не пришло предположить, что свинью ранил кто-либо из обитателей Риджа или Браунсвиля, хотя религиозные взгляды местных пресвятырианцев и индейцев Чироки — Совершенно не совпадали, и те, и другие считали белую свинью исчадьем ада. Лично я подозревала, что они правы. Эта тварь умудрилась выжить в пожаре большого дома и вылезла из своего логова под фундаментом прямо в россыпь разлетающихся головешек, ведя за собой подросших поросят. мобидик — вдохновенно воскликнула я. С недоуменным уф Ролла поднял голову посмотрел на меня желтыми глазами и, вздохнув, снова положил морду на лапы. «Кто-кто? Дик?» — сонно спросил Джейми. Кряхтя и подтягиваясь, он сел, потер рукой лицо и, моргая с просонья, уставился на меня. «Я просто подумала, кого мне напоминает эта свинья?» — объяснила я. «Это долгая история. Про кита. Завтра расскажу». «Если я доживу», — сказал он и зевнул так, что едва не вывихнул челюсть. «Где виски? Или ты бережешь его для бедной женщины?» Джейми кивнул на укутанную одеялом бабулю Маклауд. «Пока нет. Держи». Я пошарила в корзинке под своим стулом и достала закупоренную бутылку. Он выдернул пробку и выпил. На его щеки постепенно возвращался румянец. Днём Джейми либо охотился, либо рубил лес, а полночи проводил в стылом лесу, и даже его огромный запас жизненных сил стал истощаться. «Сколько времени это продлится?» — спросила я, понизив голос, чтобы не разбудить хиггинсов. Бобби, Эми, двух мальчишек и двух заловок Эми от первого брака, которые приехали на свадьбу несколькими днями раньше — прихватив с собой пятерых детей не старше десяти лет. Сейчас вся компания спала в маленькой спальне. После отъезда парней Маклауд в стала чуть попросторнее, но нам с Джейми, Йену, его псу Рола и бабуля Маклауд пришлось ютиться на полу большой комнаты, где вдоль стен громоздились пожитки, которые удалось вытащить из огня. Неудивительно, что порой я испытывала приступы к лаустрофобии. А Джейми и Йен проводили много времени в дозоре не только потому, что искали в лесу чужаков, но и чтобы глотнуть свежего воздуха. «Недолго», — уверил меня Джейми, чуть вздрогнув от большого глотка, обжигающего виски. «Если сегодня никого не найдем...» Он замолчал на полуслове и резко повернулся к двери. Я ничего не услышала, но увидела, как дернула щеколда и почти сразу ледяной порыв ветра ворвался в комнату, запустил холодные пальцы мне под юбку и выбил из огня фонтан искр. Поспешно схватив тряпку, я прихлопнула их прежде, чем они успели поджечь волосы или постель бабули Маклауд. Когда я совладала с пламенем, Джейми уже пристегивал к поясу пистолет, патронтаж и пороховой рожок. В полголоса разговариваю у двери с Йеном раскрасневшимся от холода и явно взволнованным. Рола тоже поднялся и теперь обнюхивал ноги Йена, виляя хвостом и предвкушая приключения в морозном лесу. «А тебе лучше остаться, псина», — сказал Йен, почёсывая холодными пальцами собаку за ушами. «Стоять!» Рола недовольно заворчал и попытался протиснуться мимо Йена, но тот ловко остановил пса ногой. Джейми натянул сюртук, расправил плечи, повернулся ко мне и, нагнувшись, торопливо поцеловал. «Забри дверь, Аньен», — прошептал он. «И не открывай никому, кроме меня или Йена». «Что?» — начала была я. Но они уже ушли. Ночь стояла холодная и ясная. Джейми глубоко вздохнул и вздрогнул позволяя холоду завладеть своим телом, унести прочь тепло жены, дым и запах очага. Кристаллики льда обожгли легкие, проникли в кровь. Он повернул голову в одну сторону, потом в другую, принюхиваясь словно волк, вдыхая ночь. Ветра почти не было, но двигающийся с востока воздух нес от развалин большого дома горьковатый запах пепла и, как показалось, Джейми слегка отдавал кровью. Джейми бросил взгляд на племянника, вопросительно дернув головой. Йен, чей силуэт темнел на фоне лавандового неба, кивнул. — Там мертвая свинья, — негромко сказал он, — прямо за тетушкиным садом. — Да? Неужели белая свиноматка? От этой мысли сердце Джейми ёкнуло. — Вот интересно. Пожалеет ли он эту тварь или спляшет от радости на ее останках? Но нет. Йен покачал головой. Движение, которое Джейми скорее почувствовал, нежели увидел. Нет, не эта злобная зверюга. Подсвинок. Может, из прошлогоднего помета. Кто-то его убил, но забрал лишь пару небольших кусков из задней ноги. А добрую часть того, что взял, мелко нарубил и разбросал вдоль тропы. Джейми удивлённо оглянулся. «Что?» Ян пожал плечами. «Ага. Да ещё, дядя, свинью убили и выпотрошили топором». Кровь заледенела в жилах Джейми. Сердце едва не остановилось. «Иисусе!» вымолвил он. Но не потому, что новость его потрясла. Нет, она скорее подтвердила давнишние подозрения. «Значит, всё-таки он. «Ага». Они оба знали, что это так. Но обсуждать ничего не хотелось. Не проронив ни слова, они пошли от хижины в сторону деревьев. Ну что ж. Джейми сделал глубокий вдох. Выдохнул. И дыхание повисло в темноте белым облачком. Он надеялся, что Арч заберет свое золото, жену и уберется из Риджа. Но понимал, что этого не произойдет. Арчбаг был Грантом по крови, а клан Грантов славился мстительностью. Лет пятьдесят назад фрезеры из Гленхельма поймали Арчбага на своей земле и предложили ему на выбор лишиться глаза или указательного и среднего пальцев на правой руке. Он смирился с искалеченной рукой и, не имея возможности стрелять из лука, мастерски освоил топор которым, несмотря на преклонный возраст, владел не хуже любого Магавка. А не смирился он с провалом дела Стюартов из потери якобитского золота, слишком поздно посланного из Франции, которое спас или похитил, в зависимости от точки зрения, Гектор Кэмерон. Он привез треть сокровища в Северную Каролину, и тому его вдовы Арчбак это золото украл. Или вернул законному владельцу. Договориться с Джейми Фрезером Арч тоже не смог. «Думаешь, это угроза?» спросил Йен. Они отошли довольно далеко от хижины и, стараясь держаться ближе к деревьям, зашагали вокруг большой поляны, где недавно стоял большой дом. Печная труба и половина стены до сих пор стояли на пепелище, обугленные, и угрюмый на фоне грязного снега. Вряд ли. Если он решил угрожать, то почему так долго ждал? — ответил Джейми. Но про себя поблагодарил Бога, что дочь и ее малыши в безопасности. Мертвая свинья — не самая страшная угроза, и Джейми не сомневался, что Арчбак способен на все. Возможно, он уходил, предположил Йен. Пристроил где-то жену, И только сейчас вернулся. Вполне разумное предположение. Если Арчбак и любил кого-нибудь на этом свете, то только жену Мурдину, которая вот уже более полувека была его опорой и поддержкой. Может и так, сказал Джейми. И все же. И все же с тех пор, как Бак исчез, Джейми не раз ощущал спиной чей-то взгляд. Чувствовал тишину который не имел отношения к безмолвию деревьев, искал. Он не спросил, искал ли Йен следы старого рубаки. Будь там хотя бы один след, Йен его нашел бы. Но уже больше недели не было свежего снега, а тот, что еще оставался, лежал на земле грязными клочьями и стоптанной бесчисленным количеством ног. Джейми взглянул на небо. Похоже, вот-вот пойдет снег. Он поднимался по уступу скалы осторожно ступая по льду. Днем снег таял, но ночью вода снова замерзала, свисая с крыши хижины и ветвей деревьев блестящими сосульками, которые наполняли лес цветом голубого предрассветного неба, а затем падали золотыми и бриллиантовыми каплями под восходящим солнцем. Теперь же они стали бесцветными и стеклянно звенели, когда рукав задевал обледеневшие кусты. Джейми добрался до самого верха и присел, оглядывая поляну. Так-так. Уверенность в том, что Арчбак недавно был здесь, вызвала череду подсознательных умозаключений, которые оформились в четкую и ясную мысль. — У него есть только две причины. — Вернуться сюда, — сказал он Йену, — чтобы рассчитаться со мной или чтобы забрать золото. Все, что еще осталось. Джейми дал слиток золота Багу, когда выдворил его вместе с женой, узнав об их предательстве. Половины французского слитка пожилым супругам хватило бы, чтобы прожить остаток жизни скромно, но в тепле и уюте. Однако Арч Баг не отличался скромностью. Когда-то он был арендатором у Лерда Гранта во владениях Грантов, и хотя ему пришлось на время схоронить свою гордыню рано или поздно, она бы восстала из могилы». Ян похоже, заинтересовался. «Все, что еще осталось», — повторил он, глядя на Джейми. «Думаешь, он спрятал золото где-то здесь? Но в таком месте, откуда не смог забрать, когда ты его выгнал?» Джейми дернул плечом, всматриваясь в поляну. Дом больше не закрывал крутую тропинку, которая вела наверх, туда, где совсем недавно. Был садик жены, огороженный от оленей чистоколом. Сейчас там осталось несколько кольев, которые чернели на фоне грязного снега. «Ничего», — подумал Джейми, — «когда-нибудь даст Бог, он сделает для нее новый сад». «Если Арч хотел только свести счеты, у него была такая возможность», — заметил Джейми. Сверху он прекрасно видел зарубленную свинью. Тёмная туша лежала на тропе в большой луже крови. Отогнав внезапную мысль о Мальве Кристи, Джейми вновь принялся рассуждать. «Да, Арч спрятал золото где-то здесь», — повторил он более уверенно. «Если бы ему удалось забрать всё золото, он давно бы ушёл». А он выждал, пытался найти способ добраться до сокровища но незаметно достать золото он не смог, вот и пытается что-нибудь придумать. «Ага. Только вот что?» «Это...» Ян кивком показал на бесформенную груду на тропе. «Я вначале подумал, что там какая-то ловушка или западня, но нет. Я смотрел. Может, приманка?» «Даже сам Джейми явственно чувствовал запах крови. Что тогда говорить о хищниках?» для которых он был настоящим приглашением на обед. Едва Джейми об этом подумал, как возле свиньи что-то микнуло, и он схватил Йена за плечо. Еще одно почти незаметное движение, и маленький гибкий зверек юркнул за свиную тушу. «Лиса!» — в один голос воскликнули оба и тихо рассмеялись. «Как насчет той пантеры из зеленого ручья?» С сомнением в голосе сказал Йен. «Я видел вчера следы. Что, если Арч хочет подманить её этой свиньёй? И достать золото, пока мы будем разбираться с кошкой?» Джейми нахмурился и посмотрел на хижину. «Ну да, заметив пантеру, мужчины могут броситься за ней. Но женщины и дети наверняка останутся внутри. Да и куда можно спрятать золото вместе, где живёт так много людей?» Взгляд Джейми упал на длинные неровные очертания обжиговой печи, которая стояла чуть в стороне от хижины и не использовалась с тех пор, как уехала Бриана. От волнения Джейми резко выпрямился. Неужели? Но нет. Арч таскал золото у Экасты Кэмерон по слитку за раз и тайком приносил его в Рич, начав задолго до отъезда Брианы. А вдруг... Неожиданно Йен замер, и Джейми повернул голову, чтобы посмотреть, в чем дело. Поначалу он ничего не увидел, но затем до него донесся звук, который услышал Йен. Приглушенное хрюканье, шорох, треск. Потом среди обугленных балок сгоревшего дома что-то зашевелилось, и тут Джейми осенило. «Господи Иисусе!» — выдохнул он и вцепился в руку Йена с такой силой, что тот охнул. Золото под большим домом. Огромная белая свинья вылезла из своего логова под развалинами дома, массивная, розовеющая в ночном мраке туша, встала, вводя головой туда-сюда и принюхиваясь, после чего со злобным видом устремилась вверх по холму. Джейми чуть не рассмеялся от подобной красоты. Хитроумный Арчбак прятал золото под фундаментом большого дома, выбирая то время, когда свинья уходила по своим делам. Никому бы и в голову не пришло вторгнуться во владение белой свиньи. Лучшего сторожа не сыщешь. Несомненно, Арч думал, что когда он соберется уходить, то сможет забрать золото тем же путем. Осторожно, по одному слитку за раз. Но дом сгорел. Обугленные балки завалили фундамент, и достать сокровища, не привлекая внимания, стало делом почти невозможным и весьма хлопотным. И только сейчас, когда мужчины расчистили почти все завалы и разнесли сажу и уголь по всей поляне, появилась возможность незаметно вытащить что-либо из тайника под фундаментом. Однако стояла зима, и белая свинья, хотя и не впала, как медведь, в спячку, почти не выходила из логова. Разве только поесть?» Ян охнул, Услышав хруст И чавканье доносящиеся тропы Его передернуло от отвращения. «Свиньи напрочь лишены нежных чувств», Пробормотал Джейми. «Если наткнуться на труп, То непременно слопают». «Так это ж поди ее собственный отпрыск!» «Она частенько сжирает живых поросят, Сомневаюсь, что побрезгуют мертвым. Шшшш. Джейми тут же замолчал, глядя на чернеющее пепелище, которое когда-то было самым красивым домом в округе. Так и есть. Из-за кладовой над ручьем возникла темная фигура, которая осторожно кралась по скользкой тропе. Свинья, увлеченная ужасной трапезой, не обращала внимания на укутанного в плащ человека, который нес Что-то вроде мешка. Я не сразу закрыла дверь на засов, а, заперев ролла, вышла из хижины, чтобы глотнуть свежего воздуха. Не прошло и нескольких секунд, как Джейми с Йеном скрылись за деревьями. Я беспокойно оглядела поляну, посмотрела на чёрную громаду леса, но ничего особенного не увидела. Ничего не двигалось. В не звука Ни шороха. Что же такое нашел ен? Может незнакомые следы? Тогда понятно, почему он торопился. Вот-вот пойдет снег. Луны не было видно, но небо окрасилось в глубокий розовато-серый цвет. И стопптанную землю кое-где покрывал старый снег. И потому казалось, что в воздухе висит странная молочная дымка, и все предметы парят в ней, расплывчатые и неясные, как будто нарисованные на стекле. Обгорелые развалины большого дома виднелись в дальнем конце поляны, и с этого расстояния выглядели грязным пятном, похожим на огромный отпечаток большого пальца, измазанного сажей. Я чувствовала тяжесть надвигающегося снегопада, слышала его в приглушённом шелесте сосен. Когда ребята Маклауд со своей бабулей спустились с гор, они сказали, что еле-еле перешли через высокие перевалы. Очередная снежная буря, скорее всего, отрежет нас от мира до самого марта или даже до апреля. Вспомнив таким образом о своей пациентке, я еще раз оглядела поляну и взялась за щеколду. Ролла скулил и царапал дверь. И когда я ее открывала, Мне пришлось бесцеремонно выставить колено прямо перед собачьей мордой. «Стоять, псина!» — скомандовала я. «Не тревожься, они скоро придут». Тоскливо заскулив, ролла заметался под дверью, тычась в мои ноги и пытаясь выскочить наружу. «Нет», — сказала я, отпихивая пса, чтобы запереть дверь. Глухо звякнув, задвижка встала на место, я повернулась к огню. «Потирай руки». Рола запрокинул голову и заунывно завыл. От его тоскливого воя у меня зашевелились волосы. «Что такое?» Встревоженно спросила я. «Тихо». От шума кто-то из детей в спальне проснулся и заплакал. Я услышала, как зашуршали одеяло, и сонный материнский голос успокоил малыша. Присев, я схватила Рола за морду, прежде чем он снова завыл. Шикнув на пса, я посмотрела, не разбудил ли он бабулю МакКлауд. Та лежала неподвижно, глаза на бледном, словно восковом лице, закрыты. Автоматически отсчитывая секунды, я ждала, когда ее грудная клетка поднимется в очередной раз. 6 Семь. Ох, черт побери, выругалась я, поняв, что произошло. Торопливо перекрестившись, я подползла к ней на коленях. Но при более близком осмотре не обнаружилось ничего, что я не видела бы раньше. Оставаясь скромной до последнего, она умерла тихо и незаметно в те несколько минут, когда я отвлеклась. Рола больше не выл, но беспокойно метался по хижине. Я положила руку на впалую грудь мёртвой. Я не пыталась поставить диагноз или оказать помощь. Уже незачем. Просто, просто признавала, что женщина, чего имени я так и не узнала, отошла в мир иной. Что ж, да упокоит Господь твою душу, бедняжка. Тихо сказала я и села на пятки, пытаясь сообразить, что делать дальше. По обычаю горцев, сразу после смерти полагалось распахнуть дверь, чтобы выпустить душу. Я в сомнении потерла губы костяшками пальцев. Могла ли душа поспешно вырваться наружу, когда я вошла в хижину? Вряд ли. Возможно, кто-то решил бы, что в негостеприимном шотландском климате позволительна некоторая свобода действий в определенных ситуациях. Но я знала, что только не в этом случае. Дождь, снег, ледяной дождь, ветер. Горцы всегда открывают двери и часами держит ее распахнутой, одновременно желая освободить уходящую душу и опасаясь, что если ей помешать, она станет призраком и навсегда поселится в жилище. Не слишком заманчивая перспектива, учитывая, что большинство лачуг слишком тесные. Проснулся малыш Ори. Я слышала, как он радостно напевает себе под нас песенку, состоящую из имени отчима. «Баби!» Баби Баби До меня донесся негромкий сонный смешок и шепот Бобби. «Ах ты мой маленький! Хочешь на горшок, окушла кушла?» Гельское ласковое словечко «акушла» кровь моего сердца вызвала у меня улыбку. Меня умилило и само слово, и то, как забавно оно прозвучало в устах Бобби с его дорсецким выговором. Рола вновь тревожно заскулил словно напоминая мне, что пора действовать. Если через несколько часов хиггинсы и их свойственники проснутся и обнаружат на полу труп, их душевное равновесие будет нарушено, а чувство правильности оскорблено. Кто бы не встревожился при мысли, что теперь душа постороннего человека, возможно, навсегда останется в доме. Очень плохой знак и для новобрачных, и для Нового года. Да еще ролла явно беспокоило присутствие мертвой женщины а меня беспокоило то что он вот-вот всех перебудет ладно проворчала я иди сюда псина на крючке у двери как всегда висели обрывки упряжи, которую нужно было починить я выбрала прочный кусок поводьев соорудила самодельный поводок и накинула его на шею ролла он страшно обрадовался и рванул прочь с хижиной Едва я открыла дверь. Впрочем, радости поубавилась, когда я затащила его в пристроенную к хижине кладовку и торопливо привязала импровизированный поводок к стойке, на которой держались полки, после чего пошла за телом бабули МакКлауд. Вспомнив, что говорил Джейми, я внимательно огляделась, прежде чем войти в хижину. Но вокруг было тихо, как в церкви. Даже шелест деревьев не нарушал безмолвие ночи. Я прикинула, что бедняжка весит не больше 70 фунтов. Ее ключицы выпирали сквозь кожу, а тонкие пальцы походили на сухие веточки. Тем не менее поднять 70 фунтов, выражаясь буквально мертвого веса, мне было не под силу. Так что пришлось снять с несчастное одеяло и использовать его вместо саней. Я вытащила ее из хижины, бормоча молитвы вперемешку с проклятиями. Несмотря на холод, я запыхалась и вспотела, пока отволокла труп в кладовку. Ладно, теперь, по крайней мере, у вашей души уйма времени, чтобы уйти. Пробормотала я и опустилась на колени, чтобы осмотреть тело, уложить как следует и накрыть наспех сделанным саваном. В любом случае... «Не думаю, что вам захочется стать призраком в этой кладовке». Из-под полуприкрытых век женщины виднелась белая полоска, словно бабуля Маклауд пыталась открыть глаза, чтобы в последний раз взглянуть на мир или, возможно, найти знакомое лицо. «Бенедикте, благослови, латинский», — прошептала я и осторожно закрыла ее глаза спрашивая себя, сделает ли то же самое какой-нибудь незнакомец и для меня? Вполне возможно, если только. Джейми когда-то объявил, что вернется в Шотландию за печатным станком, а потом приедет обратно чтобы сражаться. А что если бы мы не вернулись? прошелестел тихий трусливый голосок внутри меня. если бы остались в лали брохи, Я еще думала о подобной возможности. Прекрасные картины мирной семейной жизни, в окружении родных и близких, неспешного старения, без постоянного страха перед разрухой, голодом и насилием. Но уже знала, что так никогда не будет. Я не знала, прав ли был Томас Вульф, утверждавший, что невозможно вернуться домой. Примечание. Томас Вульф. 1900-й. 1938 годы жизни, американский писатель, представитель так называемого «потерянного поколения», автор книги «Домой возврата нет». «Да и откуда мне знать?» — подумала я с легкой горечью, если у меня никогда не было дома, чтобы туда возвращаться. Впрочем, я хорошо знала Джейми, если не касаться идеалов, а их у него хватало, хотя и довольно прагматичных. Приходилось считаться с фактом, что Джейми, как настоящему мужчине, нужно было дело. Не просто труд ради заработка, а настоящее дело. И я прекрасно понимала разницу. Конечно, семья Джейми приняла бы его с радостью. Правда, сомневаюсь, что такой же радостный прием оказали бы и мне. Хотя, возможно, вызывать священника, чтобы изгнать из меня бесов, сразу бы не стали. Тем не менее, факт оставался фактом. Джейми больше не был лэрдом Лалли Броха и никогда им снова не станет. И место его не будет уже знать его. Примечание. Книга Иова. Глава седьмая. Стих десятый. Прошептала я, обмывая влажной тряпицей, интимные места бабули Маклауд. На удивление не слишком увядшая. Похоже, она была не такой старой, как я думала. Она несколько дней ничего не ела, и даже посмертное расслабление почти не подействовало. Но каждый имеет право лечь в могилу чистым. Я замерла. Тут было над чем подумать. Сможем ли мы ее похоронить? Или ей придется до весны покоиться среди жбанов черничного варенья и мешков с сушеными бобами? Приведя в порядок ее одежду, я выдохнула с открытым ртом. Хотела определить температуру по выходящему пару. Надвигающийся снегопад будет только вторым большим снегопадом за эту зиму. Да и настоящих морозов пока не было. Обычно они приходят во второй половине января. Если земля не промерзла, возможно, нам и удастся похоронить бедняжку. Конечно, если мужчины смогут разгрести снег. Рола успокоился и лежал, пока я занималась своими делами. Но вдруг вскинул голову, и навострил уши. «Что такое?» — встревоженно спросила я и повернулась на коленях, чтобы выглянуть в открытую дверь кладовой. «Что случилось?» «Возьмем его прямо сейчас!» — прошептал Йен. Он опустил руку, и лук с его плеча тихо скользнул в ладонь. «Эд, пусть сначала найдет золото!» медленно произнёс Джейми, пытаясь решить, как поступить с человеком, который внезапно появился снова. Только не убивать. Да, он и его жена доставили немало беспокойства своим предательством, но они не хотели причинить вред семье Джейми, по крайней мере, поначалу. Можно ли считать его настоящим вором? Как ни крути, у тётушки Джейми и Акасты было не больше, Если не меньше, прав претендовать на это золото, чем у Арча. Джейми вздохнул и положил руку на ремень, где висели пистолет и кинжал. И все же нельзя позволить Багу забрать золото и уйти. Нельзя и просто прогнать. На свободе он продолжит вредить. А вот что с ним сделать, когда они его поймают? Это все равно, что держать в мешке змею. Ладно. Сейчас главное его поймать. Принять решение можно и позже. Может, удастся заключить какую-нибудь сделку?» Фигура добрела до черного пятна фундамента и неуклюже пробиралась среди камней и обугленных бревен. Темный плащ колыхался под порывами ветра. Внезапно пошел снег. Крупные ленивые хлопья, казалось, не падали сверху, а возникали из ниоткуда и бесшумно кружились в воздухе. Снег касался лица, облеплял ресницы. Джейми стер его рукой и махнул Йену. «Заходи сзади», — прошептал Джейми. «Если он побежит, пусти перед его носом стрелу, чтобы остановить. А сам держись подальше, понял?» «Это ты держись подальше, дядя», — тихо ответил Йен. «Стоит подойти к нему на расстояние выстрела, и он вышибет тебе мозги топором». «А я не собираюсь объясняться с тетушкой Клэр». Джейми коротко хмыкнул и толчком отправил Йена прочь, зарядил пистолет, взвел курок и решительно направился сквозь пелену снега к развалинам своего дома. Джейми доводилось видеть, как Ардж сбивал индейку топором с 20 футов. И да, Большинство пистолетов попадали в цель примерно с такого же расстояния. Но ведь он, Джейми, не собирается никого убивать. Он поднял пистолет. «Арч!» Человек стоял к Джейми спиной и, согнувшись, разгребал залу и уголья. Услышав голос, он замер, но не спешил выпрямляться. арч бак снова позвал Джейми. «Иди сюда!» «Давай поговорим». Фигура в ответ резко выпрямилась, повернулась, яркая вспышка озарила падающий снег. В тот же миг бедро Джейми словно обожгло пламенем, и он покачнулся. Сильнее всего было удивление. Джейми не знал, что Арчбак умеет стрелять из пистолета. А уж как ему удалось так точно прицелиться левой? Джейми упал в снег на одно колено и еще не успел пустить в ход свое оружие, когда понял, темная фигура целится в него из другого пистолета и не левой рукой, что означало «Господи, Йен!». Йен видел, как Джейми упал. Заметил он и второй пистолет. Из-за ветра и снега Джейми не услышал свиста стрелы. Она возникла как по волшебству, уже торча из спины фигуры. Человек сделал еще пару шагов и рухнул как подкошенный. Но не успел он упасть, а Джейми уже бежал к нему, прихрамывая на правую ногу. «Господи, нет! Нет!» — твердил он, и его голос звучал словно чужой. Сквозь снег и ночь донёсся отчаянный вопль. Потом мимо Джейми размытым пятном промчался Рола, кто его выпустил, и из-за деревьев грохнул оружейный выстрел. Где-то рядом раскатисто крикнул Йен, подзывая собаку, но у Джейми не было времени оглядеться. Он с трудом пробирался среди почерневших камней, спотыкался, скользил на свежевыпавшем снегу. Раненая нога горела и мерзла одновременно. Но разве это имело значение? «О, Боже, пожалуйста, нет!» Он добрался до фигуры в темном, упал на колени, обхватил ее руками. Джейми уже знал, все понял, когда увидел пистолет в правой руке. Арч, у которого не хватало пальцев, не смог бы выстрелить правой. «Но, господи, нет!» Джейми перевернул ее, чувствуя, как приземистое грузное тело обмикает и тяжелеет, словно только что убитый олень. Откинул капюшон плаща, бережно и беспомощно погладил мягкое, круглое, лицом мурдины бак. Она вздохнула под его рукой. «Может?» «Но нет!» Джейми нащупал древко стрелы, которая прошла сквозь шею, а из горла Мурдины вырывалось влажное клокочущее дыхание. Ладонь Джейми тоже стала влажной и теплой. — Арч! Мне нужен Арч! — прохрипела Мурдина и умерла.